увеличенному масштабу наших потребностей и становимся равнодушными к соответствующему ему состоянию. Мысль эту можно найти и в «Одиссее Гомера». «Все на земле изменяется, все скоротечно. Всего же, что не цветет, не живет на земле, человек скоротечней».